60 январь, 31. Необычность поймем широко. Так же, как и внутренняя жизнь и внутренний мир наших людей отличается от обычных, точно так же пребывание и судьба их в мире надземном. Все не так, как у всех. Все условия являются исключением из общих правил. Прежде всего они получают нашу заботу. В сон погружаем по степени необходимости. Там нужны нам помощники так же, как и здесь. Дел много и много работы. Работавшие здесь, там продолжают работать. Возможности без конца. Сознание мы отделяем по степени того, насколько кто стал необходим. Непрерываемость сознания остается и в области индивидуальных достижений. Но возможностей даже в этом направлении много. На каждом из наших наша печать многовековой длительности. Идущий ко мне пусть будет спокоен за будущее своем.